Ночь выдалась холодной. Человек и гном спали беспокойно, а эльф так и не прилег, пребывая в светлой на наяву, ведомый только этим чудесным существам. Иногда он принимался тихонько петь, и тогда в небе проглядывали звезды. Под утро восточный ветер разогнал туман, и когда рассвело с макушки невысокого холма, преследователи увидели все те же необъятные луга, темный лес лигах в десяти к северо-востоку, а далеко на севере — пики мглистых гор над серыми тучами. Из леса вытекала река, следы сворачивали к ее обрывистому берегу. От зорких глаз Арагорна не укрылось какое-то движение вдали, на фоне зелени между рекой и лесом. Леголас, стоявший рядом с ним, прикрывая глаза красивой рукой с длинными тонкими пальцами, разглядел гораздо больше. Арагорн припал к земле. Всадники. Много очень быстрые кони». «Да», — подтвердил Легулас, — «сто пять человек, вооружены копьями, светловолосые. Тот, кто ведет их, очень высокий, лигок в пяти от нас». «Пять лиг или одна», — сказал Гимли, — «нам все равно негде укрыться на этой равнине. Будем ждать их или пойдем своей дорогой». «Подождем», — ответил Рагорн. «Я устал, а конца нашей погони не видно. Нас опередили». Всадники, мне кажется, возвращаются по следу орков. Может быть, мы услышим от них что-нибудь новое. А может быть, познакомимся с их копьями, — в тон ему добавил Гимли. «Три коня, похоже, потеряли своих наездников, — проговорил Леголас, А хоббитов я так и не вижу». «Я не говорил, что новости будут хорошими», — вздохнул Рагорн. Они спустились с вершины невысокого холма и сели на траву, закутавшись в плащи. Чувствуя тревогу гнома, незнакомого с людьми Рохана, Рогорн коротко рассказал ему о здешнем народе. По его словам, всадники, хотя и отличаются вспыльчивым нравом, но великодушны и отважны, горды, но не жестоки, умны и, если не знают письменности, то помнят былины и слагают песни, как велось по всему Среднеземью до начала темных лет. Они в дружбе с Гондором, и уж во всяком случае не любят орков. Говорили, что они платят дань Мордору, но Арагорн этому не верил. Между тем всадники были уже совсем близко. Тропа, петлявшая вдоль берега реки, в этом месте резко сворачивала к холмам. Всадники вырвались из-за поворота с лязгом и грохотом и помчались вдоль западных склонов к югу. Они ехали стройными рядами по двое на красивых сильных конях. Короткая серая шерсть благородных животных блестела, хвосты развивались по ветру, заплетенные гривы подрагивали. Наездники были им подстать. Рослые, стройные, светловолосые воины в блестящих кольчугах держали длинные ясеневые копья. За спиной у них были расписные щиты, у пояса длинные мечи. Они ехали мимо, не замечая путников. Отряд почти миновал их, когда вдруг Арагорн встал во весь рост и громко окликнул воинов. «Что нового на севере, всадники Рохана?»